своего». «Добро», — тряхнул он головой, — «идем, Василий». И, опираясь на посох, он в сопровождении сына вышел из темницы. Потянулись страшные дни. Иван умышленно мучил высокоумцев неизвестностью, да и колебался. Ему хотелось отрубить головы всем, но шаг был рискованным. Патрикеевы и Ряполовские в самом деле Патрикеевы и реполовский И после долгих колебаний решил... Князя Семена казнить убиением, он считал его тайной пружиной всему, а Патрикеевых постричь в монахии, пущая князь Василий мучиться, как его сударышка-то Елена в заточении погибает. И Москва ахнула, когда услышала новый раскат грома из Кремля, а потом стала судить, рядить с нетерпением ждать дня казни. И день этот пришел. Чуть забрежило непогожее и тяжелое осеннее утро, вся Москва высыпала на берега Москвы реки. Ребятишки накатывали молодой лед, знатоки объясняли всем, как и что. Толпа зябла, ужахалась, но точно прикованная к снежным берегам не уходила. И вот из опушенного снегом Кремля направилось на лед мрачное шествие. Князь Семён, исхудавший, бледный, со смертной свечой в руке, высоко нес свою могутную красивую голову в посидевших кудрях и кланялся народу на обе стороны. Простите, православные, ежели я кого из вас обидел. Москвитяне были потрясены, они князя Семена уважали, и ни в одном сердце тучей встала мысль. Ах, негоже дело! Ежели таких людей она изводить будет, язва заморская, так на чем же земля стоять будет? Страшное шествие медлительно спускалось на гладкий, чуть припорошенный снегом лед. Дюжий кат в красной рубахе поверх дырявого полушубка по московскому обычаю ломался, бахвалился, выставлял свое молодечество. Дикие стражи окружили страшное место покоем. Князь семён остановившись, широко крестился на чуть видные в тумане главы кремлевских соборов и хоромы свои, замирая сердцем, нашел. Ему помстилось, что в теремном оконце мелькнуло что-то белое, и страшная боль точно разодрала сердце на пол. В последний раз широко перекрестился он и низко поклонился опять народу по обоим берегам реки. но простите, православные!» Он тяжело опустился на колени и вытянул вперед могучую, уже голую шею. Богатое ожерелье было сорвано палачом еще в темнице, и, творя путаную молитву, затаил дух. Острый широкий топор взмыл вверх, резко опустился, и тяжелая в седых кудрях голова покатилась по припорошенному снегом льду. И словно... Огонь опалил сердце москвитян. «Стерва! И больше никаких!» — дрожащим голосом вымолвил какой-то старик торговый от Николы Мокрого. «Привезли ведьму на свою голову!» Все сделали вид, что не слыхали дерзкого и, крестясь испуганно, разбредались по домам. Батюшке родимые кормильцы назойливо ныл Митька, убогонькому-то Христа ради. Его давняя мечта благодетелю нож в бок, а лебедушку белую в леса темно давно рухнула, и потому пьяный он всегда теперь плакал, что нет и нет вот ему в жизни талану. Он злобной радостью узнал об опале князя Василия, снова появился в Кремле и не давал никому проходу, а чуть что не по его, злой, как черт, крыл прохожих самую неподобную лаею. Но так как, будучи нищим, он находился под особым покровительством Христа, то его не трогали. О высоком терему осиротевших палат князя семёна от всех запершись, без кровинки в лице сидела красавица Маша, в ней сразу рушилось все. Если такое на земле может быть, так все в ней ложь. И соборы эти златоглавые, и сказки, не было и про Иисуса Милосердога, и про мать его, будто бы всем заступницу, ложь и попы в одежи, и золотой ложь, и государь, будто бы милостивый, ложь все». Дьяк бородатый даже слёк. «Да, конечно, прекрасна русская земля», — как хорошо сказывал тверской купец Афанасий Никитин. «Да, надо строить ее для благоденствия и славы, не покладая рук, но это...»